Повтори еще раз, взвешивая каждое слово, пожалуйста, попросил Ваймс. Он мертв, сэр! Бедролом мёртв. Гномы в этом уверены. Ваимс уставился на капитана, потом на Салли и сказал: "Я отдал приказ младший констебле Хампединг: "Ступай и займись делом". Когда девушка поспешно вышла, он сказал: Надеюсь, ты тоже уверен, капитан. Новость распространяется среди гномов как, как начал Марков, спиртное, подсказал Ваймс. В общем, э очень быстро. Говорят, он погиб вчера ночью. В дом бедролома на Паточной улице забрался тролль и забил его насмерть. Я слышал, как наши гномы об этом говорили. Марков. Но если это правда, разве мы не знали бы? поинтересовался Ваймс, и перед его мысленным взором предстали Анговай и Фред Колон. Со своими пророческими предупреждениями гномам что-то известно, гномы встревожились. А разве мы не знаем, сэр? спросил Маркол. Я ведь только что вам рассказал. Я имею в виду, почему об этом не кричат на улицах? Почему не твердят о заказном политическом убийстве, о подлом преступлении? Кто тебе сказал? Констебль Сталькрутсен и капрал Кольцедел, Надежные ребята. Кольцедел скоро повысят до сержанта. Э, еще кое-что, сэр. Я спросил у них, почему мы не получили официального извещения. Их сталькаруцан сказал: "Вам не понравится, сэр". Он сказал, что городским гномам запретили обращаться к страже. Марков внимательно наблюдал за Ваймсом. Трудно было заметить смену выражения на лице командора, но отдельные крошечные мускулы вдруг напряглись. Кто распорядился? поинтересовался Ваймс. Насколько я знаю, гном по имени Пламен Это, можно сказать, переводчик бедролома. Он говорит: "Гномы сами разберутся". Но мы в Анкморпарке капитан, и убийство есть убийство. Да, сэр. А мы городская стража, продолжал Ваимс. "Тогда же у нас на двери написано: э, честно говоря, сейчас там написано: копы придурки, но я кого-нибудь пошлю оттереть", сказал Марков. "А я, если кого-нибудь убивает, отвечаем мы", продолжал Ваимс. И я понимаю, сэр, осторожно отозвался Маркол. Ветеринар знает. По-моему, он не может не знать. По-моему, тоже. Вам не задумался. А как насчет Times? Тайм работает у гномов? Я бы удивился, если бы они вдруг проболтались с людям, сэр. Я сам узнал только потому, что я гном, ну и потому, что кольцедел очень хочет получить повышение. Если честно, я случайно услышал разговор, поэтому сомневаюсь, чтобы гномы-печатники стали делиться с редактором. Ты хочешь сказать, капитан, что даже гномы стражники держат убийство в секрете? Марков явно пришел в ужас. Нет, сэр. Тогда они просто не рассказывают об этом людям. Простите, сэр. Главное не орать, внушал себе Ваймс. Не лезть, что называется, в бутылку. рассматривая случившееся как учебное упражнение. Выясни, почему мир не таков, как ты думал. Собери факты, усвой информацию, обдумай выводы. А потом уже лезть в бутылку, но прицельно. Гномы всегда были законопослушными гражданами, капитан, сказал он. Они даже платят налоги. И вдруг они решили не сообщать об убийстве? Марков увидел стальной блеск в глазах Ваимса. На самом деле, начал он, что? Бедролом, глубинный гном, сэр, настоящий, он терпеть не может подниматься на поверхность. Говорят, он живет гораздо ниже подвального уровня. Я в курсе, дальше, как глубоко простирается наши полномочия, сэр, спросил Маркол. Что? Так глубоко, как надо. Э, то есть буквально всюду, сэр. Большинство городских гномов родом из Медянки, Ламидоса и Убервальда, сказал Маркол. Там есть законы поверхности и законы подземелья. Конечно, здесь все по-другому, но так они смотрят на мир. И, разумеется, друзья бедролома тоже глубинные, а вы же знаете, как обычные гномы к ним относятся. Да они черт возьми обожествляют их, подумал Вайн, пощипывая себя за переносицу и закрывая глаза. Кажется, хуже некуда. Допустим, сказал он, но мы в Анкморпарке, и у нас свои законы. Что плохого, если мы просто справимся о здоровью уважаемого бедролома? Мы имеем право постучать в дверь, ведь так У стражи есть веские причины нанести визит. Конечно, это только слухи, но если им поверят слишком многие, мы уже не сможем удержать толпу. Отличная идея, сэр. Ступай и скажи Англи, что она пойдет со мной. И Хэддак, и, например, Кольцедел, ты, разумеется, тоже. Э, боюсь, это не очень хорошая идея, сэр. Я знаю, что большинство глубинных гномов меня недолюбливают. Они полагают, что я слишком человек для того, чтобы быть гномом. Правда? Рост 6 футов 3 дюйма, подумал Ваймс. Усыновлённый и воспитанный гномами в маленькой горной шахте, Гномье имя Маркоу Гзатпхат, что означает "головостук". Он кашлянул. "Интересно, из чего бы это? Да-да, я знаю, что я теоретический человек, сэр, но для гномов рост никогда не был главным критерием. Тем не менее, бедролом его друзья меня не любят." Очень жаль это слышать. Тогда я возьму с собой Шелли. Вы с ума сошли, сэр. Вы же знаете, как они относятся к гномам, которые открыто признают свой пол. Ладно, ладно. Значит, пойдет сержант Детрит. В него-то они поверят. Возможно, это сочтут провокации, сэр. Сомнением начал Маркол. Детрит, ангморпский стражник, капитан. Точь-в-точь точь, как ты и я, перебил Ваймс. Надеюсь, я-то вполне приемлем. Да, сыр, конечно, хотя не наверняка встревожится. Да? Вайм задумался. Ну и хорошо. д слуга закона. У нас, знаешь ли, тут еще остались законы. И насколько мне известно, их действие распространяется очень далеко и глубоко, до самого низа.